и для твоего бедного слепого отца, который не должен платить своей честью за мою скромную помощь. Что я могла ответить? Доннен Рикки ушел, а я проплакала немало дней и ночей. Когда я рассказала об этом разговоре отцу, он осыпал его благословениями и попытался меня утешить. Через год отец умер, А я открыла эту таверну, чтобы жить своим трудом. И благодарение Богу живу безбедно и счастливо, а главное, до сих пор не поддалась на уговоры ни одного из своих ухаживателей. Со всеми вами я обхожусь хорошо и ласково, но не больше того, Лукас, не больше того. И с тех пор ты ни разу не видела Дона Энрики ни разу. Он узнал о смерти моего отца и передал мне деньги и добрые советы. Вот это человек! Права я, что люблю и уважаю его как отца. Еще бы, черт возьми! А я теперь люблю тебя еще больше, и его тоже. Ты спасешь его, клянусь. Меня раньше убьют, чем... В это время в верно вошли приятели москита. К чему привела история Паулиты? Уже пора, спросил москит. Да, тогда пошли. Пошли, отозвались все трое. Москит поднялся, взял шляпу и сказал товарищам, подождите меня на улице. Они вышли. Паулита, проговорил москит, нежно взяв ее за руку.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 Лукас, ты настоящий мужчина. Мы не убьем его, Паулита, мы вырвем его из рук королевских солдат. То, что этот юноша сделал для тебя и твоего отца, дает ему право на уважение всех, кто только хлебнул горе и знал нищету. О, как я буду любить тебя! Теперь слушай, Паулита. Если удастся спасти Дона Энрике, я приведу его сюда. «Сюда?» — побледнево воскликнула паулита «Ты, может быть, боишься правосудия?» «Нет, но снова увидеть его в моем доме — это такое счастье!» «Ты не будешь ревновать?» Паулита, я дурной человек, я грабил, я убивал, черт побери, но я знаю, что такое любовь. И что такое благодарность? Какого дьявола? Я приведу его сюда. Если вы снова полюбите друг друга, да благословит вас Бог, как вы благословите меня. Чего уж там, надо хоть один раз совершить доброе дело за все то зло, что я причинил людям. А вось Бог мне зачтет это. До свидания и закрыв лицо плащом, чтобы никто не увидел, как он взволнован, москит выбежал из таверны. Паулита осталась одна. И тут, подняв глаза к небу и прижав руки к груди, она воскликнула голосом, идущим от самого сердца. «Благодарение Богу! Я все еще его люблю!» Москит с товарищами прошли по безлюдным улицам к мосту Аудиэнси, не произнеся за всю дорогу ни единого слова. Неподалеку от моста москит оставил свою троицу дожидаться и пошел вперед один. На мосту стоял какой-то человек. Это был Дон Хусто. «Москит!» — окликнул он Лукаса. «Я, сеньор. Ты готов?» «Да, сеньор. А твои товарищи?» «Ждут здесь рядом. Пошли за лошадьми. Зови их!» Москит свистнул условным образом, и его люди подошли.